Глава 52. Второй раз за сутки Пол смотрел в дуло пистолета. Его возросший опыт знакомства с этим ощущением еще не привел к безразличию. Но по-настоящему пугало не оружие, а лицо за ним, даже глаза. Один взгляд в глаза Гарри Феллона, и все о нем становилось ясно. В этих глазах не было ни страха, ни сомнения, ни беспокойства. «Одна холодная звериная уверенность. Он сделает все, что сочтет нужным, и даже не станет тратить время на раздумья». За спиной Феллона маячило лицо, слишком хорошо знакомое Полу. Вернее, не само лицо, а его выражение. Шакалье ухмылка Джонни Кэрла была привычной ему с детства. Он видел ее на лицах десятков мелких пронырливых детей, стоявших за спинами всех хулиганов-переростков с которыми ему когда-либо доводилось сталкиваться на улице. Воспоминание вызвало ощущение вкуса крови во рту. Большинство людей говорят, что терпеть не могут хулиганов. Но в данный момент Пол осознал, что по-настоящему ненавидит ту шпану, которая торчит за спинами плохишей, сияя от радости, что в этот раз докопались не до них. Тот факт, что Кэрол тоже держал пистолет, не имел особого значения. Чтобы убить их, вполне хватит одного Феллона. Взгляд Гэри был прикован к Банни, который все еще держал над головой клюшку, готовый ударить ею фиахру. «Брось, Херл». «Зачем?» — спросил Банни. «Ты разве не заметил пистолет?» «Заметил. Но я должен поверить, что существует вероятность развития событий, которая не предусматривает моего убийства». Феллон пожал плечами. Нет. «Тогда, если ты не против, я бы хотел вколотить в эту псину хоть немного хороших манер перед тем, как умру». Фиахра заскулил, обхватив голову руками. «Тогда сделаю по-другому», — сказал Феллон, перенацеливая пистолет на Бриджит. «Только пальцем его тронь, и я выстрелю ей в живот. Сможешь понаблюдать, как она умирает. Медленно». Банни перевел взгляд с Феллона на Фиахру, потом на Бриджит и бросил Херл на пол. «Ну, если ты хочешь получить от этого максимум удовольствия...» Феллон указал на дверь кладовой. «Вы не могли бы встать вон там, пожалуйста?» Пока они шаркая вставали на указанное место, Фиахра выскочил из своего укрытия, звякнув цепью, и спрятался за спиной брата. Из его носа, кажется, искривленного после свидания с Мейбл, текла кровь. Фиахра попытался вытереть ее предплечьем, но лишь сильнее размазал по бороде. У Пола скрутило живот, когда он это увидел, и закружилась голова. «Не смотри», — сказал он себе, — «сосредоточься на чем-нибудь другом, оставайся в игре». Фиахра пригнулся почти к самой земле и затеребил брата за штанину. «Гэри, Гэри, я говорил, никаких гостей без Гэри. Я говорил, говорил. Разве не говорил? Я говорил». Чтобы не смотреть на Фиахру, Пол сосредоточился на лице Гэри Феллона. поэтому заметил, с какой гримасой отвращения старший брат отодвинул ногу. «Знаю, Фиахра, знаю». «Я говорил, говорил». «Все в порядке». «А они...» — лицо Фиахра засияло, когда он улыбнулся им через всю комнату. «Особые гости, Гэри?» Феллон долго смотрел на брата с непроницаемым выражением лица. «Конечно». Фиахра захлопал в ладоши и радостно завопил. «Тихо!» рябкнул Фэллон. Фиахра послушно приложил палец к губам и умолк, все еще светясь от детского восторга. Фэллон повернулся к Кэролу. «Выключи», — сказал он, кивнув в сторону телевизора. «Исходи за его вещами». Кэрол кивнул, мешкой выключил телевизор и пошел по туннелю к выходу. Фэллон вновь посмотрел на брата. «А ты приведи себя в порядок». Фиахра подбежал к кровати и вытер лицо полотенцем, валявшимся возле раковины, к огромному облегчению пола. «Значит, вы двое и есть, Малкроун и Конрой?» «Много о вас наслышан». «Ага», — кивнул Пол. «Ящер Макнейр передавал тебе привет». «Значит, он все-таки говорил». Пол горько рассмеялся. «Ты параноидальная сволочь! Он не сказал ни слова, по крайней мере ничего, что имело хоть какой-то смысл». «Тогда как вы здесь оказались?» «По необходимости», — ответил Пол. «Если ты решил убить нас любой ценой, чтобы защитить свой маленький секрет, то единственный выход — узнать его до того, как ты нас найдешь». «Понятно», — пожал плечами Феллон. «Но что сделано, то сделано. Слезами горю не поможешь. Я не мог рисковать местонахождением брата». Пол подпрыгнул от неожиданности, когда Банни вдруг расхохотался. Глаза на раздраженно сузились. «Я сказал что-то смешное». Банни вытер слезы с глаз. «Ага, это охеренно смешно на самом деле. Я только что догадался. Действительно, волшебная сказка. Можешь попробовать нас просветить». Голум действительно никогда не покидал страну, поскольку Сара Джейн Крэнстон так и не вышла из этой комнаты. Банни повернулся к Бриджет и Полу. Читали сказки братьев Грим. У них не бывает прекрасных принцев. Зато чудовищ хоть отбавляй. На любой вкус. На секунду в пещере повисла тишина. Феллон посмотрел на брата, который спокойно сидел на кровати, и таращился на выключенный экран телевизора, словно ничего вокруг не замечая. «Он не виноват», — сказал Феллон. «Мы с раннего возраста поняли, кто он такой. В смысле, я и мама». «Наше с ним детство нельзя было назвать счастливым, но...» «Вначале были животные. Он творил с ними разные мерзости. Мама пыталась с ним говорить. Я воспитывал силой. Ничего не помогло. Темная сторона оказалась сильнее. Но вы же знаете, какими бывают матери. Она никак не могла принять его таким, какой он есть. Мы думали, он перерастет это, особенно когда повзрослеет, и на него начнут вешаться женщины». В какой-то степени так и случилось, просто иначе. Произошел один инцидент, после которого мне пришлось отправить его в Глазго. Я даже позаботился, чтобы ему оказали помощь, но... Он все просрал. И твои друзья вернули психбольного обратно. Закончил за него баня. «Ага», — кивнул Феллон. «Восточноевропейская проститутка. К счастью, ее смерть никого особо не взволновала». «Ага», — согласился Банни с горечью в голосе. «Какое счастье, когда все удачно складывается!» Феллон продолжил рассказ, совершенно проигнорировав замечание Банни. «Мы с Ящером занимались подготовкой к передаче выкупа, думая, что Фиахра сам справится с заложницей. К тому времени он пару лет прожил без срывов, ничего не вытворяя. Феллон взглянул на брата с отвращением. Ящер вернулся первым и увидел ее». Вернее, то, что от нее осталось. И тут же подался в бега. «Сообразительный парень», — сказал Банни. «Ты бы убил его, не моргнув, чтобы прикрыть свое маленькое чудовище». Но «Ну, ты же знаешь, как говорят», — ответил Фэллон. «Семья есть семья. То, что он связался с нами, ничего не меняло. В детстве были только мы с братом и наша мама. А я пообещал ей, что буду о нем заботиться. Я не мог этого изменить, как ты понимаешь». Но он зашел слишком далеко и стал опасен. Ему нельзя было позволить выйти в мир. Он бы обязательно совершил такой еще раз. И тогда бы все выплыло наружу. Я бы утонул вместе с ним. И это убило бы нашу мать». «Господи!» — подумал Пол. «Почему все преступные психопаты так любят своих милых старушек-мамочек?» «Значит, — сказал Банни, — ты запер маленького уродца здесь, — И придумал историю для отвлечения внимания. А заложница любви подхватила Бриджет. Результат наваленной кучи дерьма. В этот раз рассмеялся Феллон. Ага, я рассказал Броуфи основу. Он придумал остальное. Видите ли, он кое-что нарыл самостоятельно, поэтому я выдал ему эксклюзивную историю в обмен на сотрудничество. Конечно, нагнав на ложка страху. «А ведь наша маленькая сказка действительно понравилась публике, да?» Говорят, Колин Фаррелл проявил интерес, вмешался Фиахра, не отрывая взгляда от собственных пальцев. Взглянув на Бриджит, Пол увидел, что она тоже на него смотрит. Кажется, оба подумали об одном и том же. Несчастный старик в горах Уиклоу, ведущий одинокую жизнь в большом доме, так и умрет в неведении. «А ты молодец», — сказал Банни. Быстро оправился от первой неудачи и сделал отличную карьеру в области криминального паскудства. В этой стране нет ни одного героинового передоза, к которому ты бы не имел отношения. Ох, избавь меня от мелочного морализаторства. Разве не ты вчера скинул собственного начальника с третьего этажа? Пол посмотрел на банни. Эй, это что, была не шутка? Ты действительно кого-то выбросил из окна? Бани сердито взглянул на него в ответ. «Да нет же, он уже был снаружи, я просто уронил его с балкона». «А, ну это совсем другое дело». «Имей в виду, именно эта крыса сливала вон той мрази все, что о вас узнавала полиция. А еще пикала его тридцать лет подряд». Феллон ухмыльнулся. «Ну, скорее двадцать пять. Великий Финтон О'Рург стал настоящей удачей». Как только мы нашли друг друга, наша маленькая команда стала успешно сотрудничать к радости всех заинтересованных сторон. «Ага. А еще он помогал следить, чтобы никто не приблизился к твоему секретику». Я сказал ему, что у меня здесь распределительный центр. У него хватило ума не интересоваться подробностями. Я доверял ему, вернее, знал, как он ценит свою жопу, а он понимал, что у меня хватит сил прибить ее к стене. Феллон покачал головой и ухмыльнулся так, словно делился приятными для него воспоминаниями. Вначале он не особо осторожничал в грязных делах. Никто не ведет себя так тупо, как самоуверенные умники. «И все это время», — добавил Пол, — «ты скрывал под скалой мерзкую семейную тайну, гадая, когда она тебе вылезет боком. Честно говоря, после первых нескольких лет я уже не особо переживал». «Единственное, я не ожидал, что у ящера не хватит ума оставаться мертвым до конца». «Ну, знаешь, — сказал Банни, — к концу жизни многие становятся сентиментальными». В дверях появился Кэрол со спортивной сумкой в одной руке и пистолетом в другой. Увидев его, Фиахра возбужденно заулыбался. «Сейчас вы как раз в таком положении», — заметил Феллон. «Я только что понял еще кое-что», — сказал Банни, глядя на Кэрола. «Главный секрет легенды о Гэри Феллоне. Почему люди, с которыми он не сходился во взглядах, всегда бесследно исчезали?» Фелон, казалось, слегка смутился. «Ну, если я не могу решить маленькую проблему Фиахры, то ее хотя бы можно эффективно использовать. За эти годы у него побывало немало особых гостей для угощения. В этих полях зарыто чертовски много трупов». «Ну вот и все». Нельзя сказать, что это стало сюрпризом. Пол знал, что произойдет, но старался об этом не думать. Они все умрут здесь, и, скорее всего, не быстро. Они станут игрушками в руках чудовища, погребенного под скалой. Не самый веселый способ уйти в мир иной. Пол не знал, действительно ли перед смертью должна пролетать перед глазами вся жизнь. Но с огромной долей кристальной ясности такой момент настал. Перед тем, как произойдет то, что должно произойти, мы можем с ней перекинуться парой слов наедине? Спросил он, указав на Бриджит. У меня тут что-то вроде расписания, ответил Фэллон. Что бы ты ни хотел сказать, говори сейчас. Не надо никаких перешептываний. Пол посмотрел на Бриджет. Она нервно улыбнулась ему в ответ. Ужас, который просыпался в нем, он наблюдал и в ней. А еще он видел, как она борется с этим чувством, как пытается контролировать ситуацию и не позволяет ей контролировать себя. «Та...» — он оглянулся на четырех мужчин, наблюдавших за ними. «Та партия в риск, которую мы сыграли пару вечеров назад...» Бриджит, кажется, смутилась. «Та, которую мы так и не закончили...» Она смутилась еще больше, а потом покраснела, когда до нее дошло. «Я хочу, чтобы ты знала...» «Я действительно хотел доиграть». «Ничего страшного, ты просто устал». «Нет, я не про это. Я испугался, потому что слишком сильно хотел выиграть. Ну, ты понимаешь?» Бриджит кивнула, и в комнате надолго воцарилась тишина. «Они что, говорят о сексе?» — не выдержал Банни. Пол покраснел и уставился в пол. «Господи, Банни!» «Какой мудак называет это риском?» – изумился Кэрол. «Ну-ка, заткнись нахер!» – рыкнул Банни, указав на него пальцем. «С твоими художествами давно понятно, что романтика – это не твое!» Фиахра хихикнул, и Банни тут же указал на него. «А что касается тебя?» Фиахра отпрянул. Банни стал озирать комнату, не находя слов, пока его взгляд не остановился на плакате с Самантой Фокс. «Она стала лесбиянкой!» Фиахра в шоке уставился на плакат, его большие глаза вновь наполнились невинностью. «А значит, ей абсолютно не интересно твоя маленькая маньячная пиписька!» Вообще-то вмешалась Бриджит. Это не входит даже в первую пятерку причин, по которым женщины им бы не заинтересовались. Банни кивнул. «Верное замечание». «Хватит», — твердо сказал Феллон. «Ну да», — произнес Пол, — «у тебя же расписание». И при этом... «Ты доехал сюда ужасно быстро, да?» «Заткнись!» Пол продолжил говорить, глядя уже не на Феллона, а настоявшего за его спиной Кэрола. «Ты запер своего брата на 30 лет, чтобы защитить себя. Ты убил дочь Макнейра, чтобы защитить себя. Ты пытался убить нас несколько раз подряд, чтобы защитить себя. И даже если Джонни позвонил тебе сразу после того, как нас запер, ты, должно быть, уже был на полпути из Дублина». Фэллон навел пистолет на пола. «Вы трое любите сотрясать воздух, как я погляжу. Если вы такие умные, то почему вы тут?» «Потому что», — ответила Бриджит, глядя на пола, «мы незакрепленные концы, а ты больше всего на свете их ненавидишь». «Совершенно верно», — добавил Банни. «Эти двое бегают и болтают без умолку. Теперь и не поймешь, кто что знает. Джин вырвался из чертовой бутылки». Пол, Бриджит и Банни теперь втроем смотрели на Кэрролла, чьи крысиные глазки дико бегали, а пистолет нервно дрожал в руке. Пол догадался, что Кэррол не отличался великим умом, но в этом и не было особой необходимости. Повернулся к Кэролу и Феллон. «Не обращай внимания на этих идиотов. Все это полная чушь. Ты получишь деньги, и сегодня же вылетишь в Австралию». Кэррол нервно кивнул. Фэллон посмотрел на него, затем вздохнул, принимая решение, и дважды выстрелил ему в живот. Фиахров взвыл, когда Кэрол с потрясенным выражением лица упал в туннель, выронив из безвольной руки пистолет. Пол и Бриджит испуганно попятились. Банни двинулся вперед, но был тут же остановлен направленным на него пистолетом Фэллона. «Ну вот», — проворчал Фэллон, — «теперь мне придется самому рыть ямы». Он поднял упавшее оружие Кэрола, прежде чем взглянуть на своего, по-видимому, уже бывшего подручного. Кэрол поднял глаза с жалким видом собаки, которые ударили, по ее мнению, незаслуженно. Сквозь прижатые к животу руки сочилась кровь. Комната вокруг пола закружилась. Он оперся руками о стену и закрыл глаза. Что за херня с ним происходит, услышал он голос Бани. Заткнись, огрызнулась Бриджит. Фиахра всхлипнул. «Джонни, Джонни, Джонни! мой друг Джонни!» «Тихо!» — прикрикнул Фэллон, сунув запасной ствол за ремень брюк. «Сейчас у меня нет времени слушать твой бред!» «Ага», — согласился Пол, глубоко подышав и открыв глаза. «Ему нужно закрепить концы. Примерно так, как он закрепил тебя здесь на долгие годы». «Но, конечно, он ни за что не причинит тебе вреда, Фиахра!» — подхватила Бриджит. «Он обещал это вашей маме». которая умерла в прошлом году», — закончил Банни. Фиахра повернулся и посмотрел на брата. На лице его застыла гротескная маска недоверия. «Ой», — сказал Пол, — «разве он тебе не говорил?» Феллон шагнул вперед и нацелил пистолет на голову Банни, оскалив зубы. Банни понизил голос до шепота эхом разнесшегося по комнате. «У каждого есть свои слабости». Фэллон вдруг дернулся назад. Его шею захлестнула цепь, прикрепленная к запястью брата. Левая рука Гэри взлетела к горлу в попытке защититься, в то время как правая с пистолетом соткала в воздухе беспорядочный узор. Бросившийся к ним Банни вскрикнул от боли и упал. Пуля попала в его правую ногу. Затем оба брата повалились на пол и стали по нему кататься. Захлебывающиеся хрипение Гэри сливалась со злобным рычанием младшего брата. Пол и Бриджит замерли на месте, не зная, что им делать. Феллон несколько раз ударил рукоятью пистолета по голове брата, вызвав звериный яростный вой, но цепь нисколько не ослабла. Фиахра вцепился в Гэри изо всех сил, крепко обхватив ногами его талию. Грохнули еще два выстрела с многочисленными рикошетами от металла и камня. Пол пригнулся, когда одна из пуль... свистнула возле уха. Как только дерущиеся откатились в сторону, Бриджит метнулась к распростертому в туннеле Кэролу. Пол проследил за ней взглядом, но очень быстро отвел глаза, увидев, что она опустилась возле раненого на колени и положила руки на его окровавленную грудь. Он не мог понять, зачем она помогает врагу в такой момент. В бане ведь тоже попали, и он был, ну, не таким уж врагом. Пол посмотрел на него. Кровь из раненной ноги безумного старого ублюдка размазывалась по истертому ковру возле дивана, поскольку он упорно полз к упавшему херлу. Пол присел, услышав еще три выстрела, и почувствовал, как что-то укусило его за задницу. Пошатнувшись, он рефлекторно потянулся рукой к источнику боли. Ощутив влагу, Пол оглянулся и на собственной руке увидел кровь. Мир вокруг поплыл. Затем он дернулся назад когда Гэри Феллон вдруг поднялся перед ним на дыбы с посиневшим вздувшимся лицом и повисшим за спиной младшим братом. Всеми оставшимися зубами Фиахра впился в ухо Гэри. Братья Феллоны отпрянули назад, сильно ударившись о стену, затем еще раз и еще, и с каждым ударом по комнате разносился тошнотворный хруст. Затем Фиахра тяжело рухнул на пол. По стене к его скрюченному телу Поползло длинное пятно темно-красной крови. Голова Фиахры выглядела некрасиво, вернее, то немногое, что от нее осталось. Гэри сорвал цепочку с шеи и наклонился вперед, хватая ртом воздух. Пол услышал металлический звон. Наступило мгновение абсолютной тишины, клочочек совершенного покоя среди ярости и грома. Ошеломленно посмотрев вниз, Пол увидел пистолет Гэри у его левой ноги. Затем он поднял глаза и встретился взглядом с Феллоном. Гэри Феллон потянулся к поясу за оружием Кэрролла. Пол осознал, что не успеет, даже если тотчас бросится к пистолету, валявшемуся на полу. Он был слишком развинченным, слишком ошеломленным, слишком чертовски усталым. «Полли!» Он повернулся на звук голоса Банни, чтобы увидеть изогнувшуюся дугой Мейбл, которая летела прямо на него. Повинуясь чистому инстинкту, Пол ухватил за рукоять обеими руками и махнул клюшкой с разворота. Это было здорово. Лучший ударный нападающий, которого когда-либо видела это поле. Последнее, что он запомнил, — идеальный поцелуй Мейбл, коснувшийся лица Гэри Феллона и заставивший его пошатнуться. А потом настала тьма.